Мандельштам вернулся в Москву, о которой тосковал в ссылке в середине мая, в теплое, радостное весеннее время. Изгнание закончилось. Возвращению сопутствовали естественные надежды на лучшее. Красивая Сталинка, так сказать, Лиля нравилась поэту. Отсюда оптимистичный тон станцев 1937 года и стихотворение «С примесью ворона голуби» Мандельштам понуждал себя полюбить новую страну, новую Сталинскую Москву, считать все правильным, идущим как надо, но давалось это ему с трудом. С приговором полоса на первой странице правды Слишком бросалось в глаза. Дело было даже не в убеждениях, которые могут меняться, и притом радикально. Дело в совершенной противоположности натуры Мандельштама и того, во что ему периодически хотелось уверовать. Гаспаров отмечает, что среди просталинских стихов Мандельштама есть очень сильные и есть очень слабые. Безусловно, это так. К первым относятся, например, исповедальная, средь народного шума и спеха, 1935 года и ода. В то же время в стихотворениях этого правоверно советского плана нередко встречается нечто нарочитое, некая избыточность пафоса, которая должна как бы компенсировать отсутствие непосредственного чувства. Мандельштам рисует Сталина в стихотворении «Обороняет сон мою донскую сонь». Необоримые кремлевские слова. В них оборона обороны, и брони боевой, и бровь, и голова вместе с глазами полюбовно собраны. И портрет получается вычурно-манеристским и холодным, так и в вышеприведенных стихах Поповой. Все, что касается героини стихов, женщины, написано ярко, выразительно, все, так сказать, идейное, с перебором, даже со штампами, биться за дело нетленное, даже с небрежностью, произносящее ласково Сталина имя громовое, с клятвенной нежностью, с ласкою. Мандельштам не умел писать головные стихи, что называется, на уровне. Он оступался, проваливался. Полюбить новую Москву было трудно. Эмма Герштейн сообщает о том, что сказал Мандельштам о Москве вскоре после возвращения. — И люди изменились. Все какие-то... — он шевелил губами в поисках определения. Все какие-то, какие-то поруганные. С такой грустью он это сказал. От самого сердца. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 122. Конец примечания. Полюбить поруганную Москву было нелегко. Но женщина, молодая, красивая, сильная, навсегда осталось в великолепных мандельштамовских стихах, написанных в начале июля 1937 года в Савелове. На откосы! Волга, хлынь! Волга, хлынь! Гром, ударь в тесины новые! Крупный град по стеклам двинь, грянь и двинь! А в Москве... Ты, чернобровая, выше голову закинь. Чародей мешал тайком с молоком Розы черные, лиловые И жемчужным порошком, и пушком Вызвал щеки холодовые, Вызвал губы шепотком. Как досталось! Развяжи, развяжи! Красота такая галочья от индейского Раджи, от Раджи. Алексею, что ли, Михалычу? Волга, вызнай и скажи. Против друга за грехи, за грехи берега стоят неровные. И летают поверхи, поверхи ястреба тяжелокровные. Законьковых изб верхи. Ах, я видеть не могу, не могу, Берега серо-зеленые, Словно ходят по лугу, по лугу, Косари умалишенные, Косит ливень, лук в дугу. 4 июля 1937 года. Галочья, казачья красота лили Поповой, Накладывается на волжские впечатления и вызывает ряд исторических и фольклорных ассоциаций. Время царя Алексея Михайловича, украденная то ли персидская, то ли индейская княжна Деталь имеет некую параллель в эпизоде Северокавказского детства Поповой, о котором. Возможно, знал поэт. Девочку хотели купить у ее деда какие-то горцы. Но ведь разинцы не везли персиянку Алексею Михайловичу. Мандельштам, впрочем, всегда, как мы знаем, создает свою историю. То же самое имеет место и в этом стихотворении. Может быть, слова о том... Что героиня досталась Алексею Штоль Михалчу, содержит также намек на имя и отчество второго мужа Поповой, Михаила Алексеевича, ведь формально Попова оставалась за ним замужем и сохранила фамилию Цветаева. Очевидно, эта фамилия никак не могла быть безразлична Мандельштаму, тем более что волевая и по-женски сильная Лиля, Этой стороной своего характера напоминала Марину Цветаеву. Во всяком случае, сочетание Москвы, образа и характера Лили и ее фамилии должно было вызывать Марино-Цветаевские ассоциации. Возможно, разинский мотив в стихотворении возникает у Мандельштама в связи с Цветаевским стихотворением «Стенька Разин». 1917 года. Оно было впервые опубликовано в Москве в 1922 году в сборнике «Северные дни» во втором выпуске. Мандельштам в этом году поселился в Москве и читал то, что издавалось. Он пишет две статьи под названием «Литературная Москва», в одной из которых, посвященной поэзии дает очень резкую оценку стихам Цветаевой, характеризуя их как лженародные и лжемосковские. В данном случае нам важна несправедливость или несправедливость оценки Мандельштама, а то, что он упоминает в это время ее произведение. Известно, что Мандельштам в эту пору виделся с Цветаевой в ее квартире в Борисоглебском переулке, Смотрите список адресов. Об этом посещении пишет во второй книге своих мемуаров Надежда Яковлевна Мандельштам, ошибочно датируя встречу летом 1922 года. Летом встреча не могла произойти. Мандельштамы поселились в Москве в марте, а 11 мая 1922 года Цветаева уехала из Москвы в эмиграцию. В этом же сборнике «Северных дней» помещены стихи Ходосевича, который вызывал большой интерес у читающей Москвы, что Мандельштам отмечает в первой статье «Литературная Москва». Во второй статье о московской литературе Мандельштам пишет о прозе, в частности упоминает Лидина, которого мы также находим во втором выпуске «Северных дней». Итак можно допустить, что Мандельштам знал стихотворение Цветаевой о разине и персидской княжне. Это вполне правдоподобно. В 1937 году, когда он писал На откосы Волга-Хлынь, Волга-Хлынь могла сработать такая смысловая цепочка: Москва, Волга, Лиля Попова-Цветаева ее восточная чернобровость. Эту фольклорную деталь мы встречаем и у Мандельштама, и у Цветаевой в стенке разе применительно к персиянке. Стихотворение Цветаевой — кавказский эпизод детства Поповой. Изображая свою чернобровую героиню, поэт вспоминает о розах. Само собой, очень уместно использовать в данном случае Сравнение красавицы с розой. Типичный прием восточной персидской поэзии. У Хафиза и других иранцев, сравните у Мандельштама в цикле Армения, ты розу Гафиза колышешь. Нет никаких сомнений в том, что в сравнении отражена связь внешности героини стихов с цветочной фамилией ее прообраза. Тем более, что мандельштамовские розы здесь черные, лиловые. Во втором определении, очевидно, просматривается имя Лиля, а в первом запечатлены цвет ее волос и общая, так сказать, чернявость. Добавим, что сочетание цветов, использованных при описании внешности красавицы, черный, лиловый, белый, Малокожий чужный порошок, несомненно, соотносится со строками «Тени лица восхитительны», «Синие, черные, белые» из другого стихотворения, адресованного Поповой, с примесью «Ворона-голуби», которое, как мы знаем, было написано примерно на месяц-полтора раньше, под впечатлением поездки с Лилией в автомобиле по Москве. Тени, бежавшие по лицу Лили во время движения по московским улицам, отразились, думается, и в июльских Савеловских стихах. В конце стихотворения звучит щемяще-томительная нота. Поэт не может видеть берега серо-зеленые. Имеется достаточно правдоподобная версия, что в этих словах отразилось впечатление Мандельштама, произведенное на него фигурами заключенных в серых арестантских робах, строивших канал Москва-Волга. Их Мандельштам без сомнения видел. Через две недели после написания этих стихов, 18 июля 1937 года, в дневнике Поповой появляется такая запись. Восемнадцатого неожиданно приехал О.Э. и увез меня к Шкловскому. Ехали в машине под проливным дождем, настоящим ливнем. Стояли машины, улицы превратились в реки. Познакомилась с Виктором Шкловским, провела с ними день. Вечером поздно вернулась домой. Запомнился разговор Осипа Эмильевича со Шкловским об искусстве. Очень сложно, запутанно. Пили вино со сливами. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 425. Лист 20. Конец примечания. Кажется, что это тот самый ливень, призываемый в Савеловских стихах от 4 июля, разразился и забушевал через две недели в Москве. Бывал Мандельштам у Яхантовых не только на Новом шоссе и в переулке. Осенью 1937 года Яхантов и Попова очень увлеченно трудились над композицией об Октябрьской революции Ленине и Сталине. С начала ноября 1937 года мать Яхонтова, Наталья Ильинична, находилась на лечении в санатории Сокольники. Яхонтовы сломали перегородки в комнате дома на Варсановьевском, сняли украинские полотенца, сделали ремонт, поставили двухметровый письменный стол и превратили комнату в основное место своего творческого труда. Места все равно не хватало. К двухметровому столу приставили еще один, и скоро через всю комнату по диагонали протянулась площадь, покрытая белой бумагой. Постепенно мы стали утопать в груди выписок. Работа шла почти круглосуточно. Лиля сняла для себя жилье неподалеку, на Петровке но оставалось ночевать в Вольтеровском кресле тут же в доме на Варсановьевском, не уходя к себе. Мы подходили к октябрьскому периоду, когда за окнами проносили знамена на парад на Красной площади. Наступило двадцатилетие Октябрьской революции, мы продолжали лихорадочно работать. Теперь уже нужно было спешить с работой к всесоюзным выборам в Верховный Совет. Вспоминала этот период Попова позднее, 1940-е годы. Примечание. С работой к всесоюзным выборам в Верховный Совет, то есть к 12 декабря 1937 -го года. Архив Яхантова и Поповой, Ргали, фонд 2440, опись 1 Единица хранения 61, лист 133. Конец примечания. Итак, Лиля снимала комнату на Петровке. Живу я сейчас на Петровке 19, квартира 13. Пиши мне по этому адресу. Сообщает Еликанида Ефимовна сестре. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали, фонд. 2440, опись 1, единица хранения 476, лист 25. Конец примечания. Там Мандельштам тоже бывал. И так как, по нашему мнению, важно и ценно буквально все, имеющее отношение к поэту, приведем зафиксированное поповой высказывание Мандельштама связанная с этим адресом. «Это была не постель, а целая поэма «Экстаза», — вспоминает Попова. Это был самый любимый предмет Нины Андреевны, нашей квартирной хозяйки. Это была французская постель, белая, вся в венках из лепных роз, оснащенная амурами в стиле Людовика Которз. В медальонах из женских грезовских головок, покрытая белым шелковым одеялом с кружевами, эта ложа сделалась надолго предметом нашей фантазии. Вся комната была в зеркалах. Это большое количество зеркал, отражающих роскошную постель, привело к формуле угол падения равен углу отражения. Однажды когда Мандельштам, задумавшись, обозревал эту роскошную кожаную площадь, немногим меньшую моей комнаты на новом шоссе, родилось еще одно определение. Поле битвы. Примечание. Архив Яхонтова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 61 Лист 134. Конец примечания. Очень вероятно, что именно об этой комнате упоминает в своих воспоминаниях о поэте воронежский друг Мандельштамов Наталья Евгеньевна Штемпель, не точно называя адрес. Кажется, в Столешниковом переулке. Штемпель преподавала русский язык и литературу в Воронежском авиатехникуме. Во время зимних каникул Она гостила у Мандельштама в Калинине, где поэт с женой поселились во второй половине ноября 1937 года. Приехав с Натальей Штемпель из Калинина на один день в Москву, Мандельштам повел ее к Яхантову. Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особняке в центре Москвы, пишет Штемпель. «Когда мы вошли...» Владимир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер, который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные туфли. Очевидно, он репетировал. Яхантов кинулся к Осипу Эмиличу, не дав ему раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть. Один изящный, элегантный, а другой в нелепой из чужого плеча меховой куртки, мехом наружу, высокой шапке и калошах. Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности своего хозяина. На маленьком столике стоял какой-то комнатный цветок, почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и игрушками. По комнате летали два попугая, голубой и зеленый. Клетки не было, и они сидели, где им хотелось. Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашивал меня о Воронеже, показывал нам, как он работает над своими композициями. Мне запомнились очень длинные, в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины. Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день. Что-то ели. Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, Совершенно лишенное кокетства, она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею. Примечание. Штемпель. Страницы 20-21. Конец примечания. Судьба вела Яхантовых и Мандельштамов разными путями. Уже вскоре после возвращения из Воронежа выяснилось, что положение поэта далеко не так оптимистично, как представлялось Лиле Поповой. Судя по ее цитировавшемуся письму Яхантову, где она приводит стихотворение с примесью ворона-голуби, обещанный союзом писателей вечер поэзии Мандельштама, на который Осип Амельич возлагал определенные надежды, не состоялся. «Не нужен», — как бы было сказано поэту. В многочисленных мемуарах, воспоминаниях Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Эммы Герштейн и других, отразилась тяжесть ситуации, в которой оказался Мандельштам в это время. «Уже год, как все нарастая, вокруг бушевал террор», — пишет Анна Ахматова. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы. И скоро им стало нельзя даже показываться в этой квартире. разрешения оставаться в столице Осип не получил. Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда, Осип говорил Наде. Надо уметь менять профессию. Теперь мы нищие, и нищим летом всегда легче. Примечание Ахматова. Реквием, страницы 143, 144. Конец примечания. Жить было негде и не на что. Яхантов постоянно помогал, чем мог. О том, что Яхантов все время давал им деньги вспоминает Надежда Мандельштам. Но жизненные дороги поэта и артиста расходились. «В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года», вспоминала Ахматова. «Они, он и Надя, приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами». Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Эмилича, у деда, нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Примечание Ахматова реквием, страницы 144-145, конец примечания. Оставалось примерно полгода до 2 мая 1938 года, до второго ареста поэта. Одним из тех людей, которых посещали Мандельштамы в нелегкие 1930-е годы, Был старый знакомый поэта художник Лев Исанч Бруни. Подобно Яхантову Лев Алесандр готов был не только посочувствовать опальному поэту, но и реально помочь. И помогал. Жил он за Москворечье.